Глава вторая. После своего первого появления в голландском доме Андреа распространилась словно вирус. Стоило нам решить, что мы видели её в последний раз, само её имя могло не произноситься месяцами, как она вновь возникала за обеденным столом, присмерившая за время отсутствия, но постепенно вновь набирающая силу. Хорошенько разогревшись, Андреа говорила исключительно о доме, о каких-нибудь особенностях лепнины или о точной высоте потолка, как будто само наличие потолка было для нас в новинку. «Это называется ионик», — говорила она мне, указывая наверх. Достигнув предела возможностей нашего терпения, она исчезала вновь, и нас, Смейв, да и отца, как мы полагали, омывала волной восхитительной тишины. В то воскресенье мы вернулись домой после мессы и обнаружили её в саду. Андреа сидела на одном из белых металлических стульев у бассейна, или это Мэйф её увидела? Да, Мэйф шла через библиотеку и случайно увидела её в окно. Она не стала звать отца, как поступил бы я, а пройдя через кухню, вышла прямиком во двор. Миссис Смит, сказала Мейф, прикрывая глаза рукой. До тех пор, пока они не поженились, мы называли её миссис Смит, поскольку нам и не предлагали называть её как-то иначе. Полагаю, после свадьбы она предпочла бы слышать от нас миссис Конрой, но это бы взвинтило неловкость до предела, учитывая, что Конрой и наша с Мейф фамилия. Мейф сказала, что Андреа вздрогнула, Возможно, она успела задремать. «Где твой отец?» «В доме». Мэйв посмотрела через плечо. «Он вас ждет?» «Это я жду его битый час», — поправила Андреа. Поскольку было воскресенье, ни Сэнди, ни Джослин не было. Не думаю, что они впустили бы ее в наше отсутствие, хотя она все сто не уверен. Из них двоих Сэнди была помягче, Джослин — поподозрительней. Им не нравилось Андреа, и, вероятно, они бы вынудили её ждать нашего возвращения снаружи. Было свежо. Славный денёк, чтобы посидеть у бассейна. Солнечный свет плясал на голубой воде, тонкие прожилки мха пробивались меж каменных плит. Мэйф сказала ей, что мы были в церкви. После чего они уставились друг на дружку, не отводя глаз. Я знаешь, Наполовину голандка, сказала наконец Андре. Простите? По матери. Она была чистокровной голандкой. Мы ирландцы, сказала Мейф. Андре кивнула, будто обозначая конец некой пикировки, завершившейся в её пользу. Когда стало очевидно, что разговор окончен, Мейф вернулась в дом и сказала отцу, что у бассейна ждёт миссис Смит. Где она, чёрт её дери, припарковалась? сказала Мэйф, когда отец вышел из комнаты. В те дни моя сестра старалась избегать подобных выражений, особенно после мессы. Она же вечно прямо у дома паркуется. И мы отправились на поиски машины. Сперва проверили за домом, потом за гаражом, не обнаружив её ни в одном из очевидных мест, прошли по подъездной дорожке, Гравий хрустел под нашими воскресными туфлями и оказались посреди улицы. Мы понятия не имели, где живет Андре, но точно знали, что она не наша соседка, так что вряд ли она просто оказалась рядом и решила зайти. Наконец, мы нашли ее кремового цвета импалу, припаркованную в квартале от нас. Левая сторона переднего бампера была всмятку. Мэйв? Мэйв? присела, чтобы оценить повреждения, а я даже смелился притронуться к свисающему крылу, поразившись, что фара при этом уцелела. Андрея определённо во что-то въехало и не хотела, чтобы мы знали. Мы не рассказали отцу про машину. В конце концов, он нам тоже ничего не рассказывал. Он никогда не говорил об Андрее. Никогда она уходила, никогда возвращалась. Он не упоминал, отводит ли ей какую-то роль в нашем общем будущем. Когда она была с нами, он вёл себя будто так было всегда. Когда она исчезала, нам и в голову не приходило напомнить о ней. Мы боялись, что он снова её позовёт. По правде сказать, не думаю, что Андреа как-то особенно его интересовала. Мне кажется, он просто был не способен противостоять её назойливости. Его тактика, видимо, состояла в том, чтобы игнорировать её, пока она окончательно не исчезнет, а уж этому не бывать, сказала мне Мэйф. Единственное, что по-настоящему заботило отца его работа, дома, которые он строил, которыми владел, которые сдавал в наём. Он редко что-нибудь продавал, предпочитая использовать свою недвижимость в качестве залога для покупки новых объектов. И если они договаривались о встрече с банкиром, тот приходил, и отец заставлял его ждать. Миссис Кеннеди, отцовская секретарша, предлагала банкиру кофе и заверяла, что ожидание не затянется, хотя это не всегда соответствовало действительности. Банкиру ничего не оставалось, кроме как сидеть в крошечной приемной моего отца, держа шляпу в руках. Даже то малое количество времени, которое отец мог и был готов уделить мне в конце недели, он встраивал в свой рабочий график. В первую субботу каждого месяца он сажал меня в свой Бьюик, и мы отправлялись собирать арендную плату. Мне он вручал карандаш и гроссбух, чтобы я записывал, сколько заплатили арендаторы напротив суммы, которую они были должны. Очень скоро я научился определять кого не окажется дома, а кто будет ждать нас с конвертом прямо у входной двери. Я знал, кто начнёт жаловаться: на протёкший сливной бачок, на засорившийся унитаз, на сдохший выключатель. У некоторых каждый месяц что-нибудь случалось, и они не расставались со своими деньгами, пока проблема не была решена. Отец, слегка прихрамывая, на войне ему перебило колено, Шёл к багажнику и выуживал оттуда всё, что может понадобиться для починки. В детстве багажник представлялся мне э таким сказочным сундуком. Плоскогубцы, хомутики, молотки, отвёртки, герметик, гвозди, чего там только не было. Теперь ты знаешь, что починка, о которой вопросят в субботнем утром, чаще всего дело несложное, и отец любил выполнять эту работу сам. Он был богат, но хотел, чтобы люди видели, он по-прежнему знает, как всё устроено. Или, возможно, это был спектакль для меня. И ему не нужно было колесить по округе, собирая ренту, как не нужно было затаскивать свою увечную ногу на лестницу, чтобы посмотреть, где там расшаталась черепица. Для этого у него был отдел техобслуживания. Возможно, именно ради меня он закатывал рукава и снимал крышку с плиты чтобы проверить нагревательный элемент, пока я стоял в стороне, девясь тому, сколько же всего он умеет. Он говорил, чтобы я всё запоминал, ведь однажды дело перейдёт ко мне, и я должен быть хорошо подкован. Единственная возможность узнать подлинную ценность денег пожить в нищете, сказал он, пока мы обедали в его машине, что свидетельствует не в твою пользу. Живёт мальчик в достатке, ни в чём не испытывает нужды, не знает голода. Он покачал головой, как будто это был мой, притом неверный выбор. Какой-то непреодолимый барьер. Можно сколько угодно смотреть на этих людей, видеть, каково это быть в их ситуации, но это не то же самое, что жить в подобных условиях самому. Он отложил сэндвич и отхлебнул кофе из термоса. Да, сэр. сказал я. «Ну а что еще я мог сказать?» «Самая большая ложь о бизнесе заключена во мнении, будто для того, чтобы делать деньги изначально нужные деньги. Запомни, вот что. Нужно быть сообразительным, иметь свой план и держать нос по ветру. Все это не стоит ни гроша. В том, чтобы давать советы, отец был не силен, и этот монолог, похоже, здорово его вымотал». Договорив, он вытащил из кармана носовой платок и промокнул лоб. Когда я бываю в лиричном настроении, то оглядываюсь на этот момент и говорю себе, что именно здесь кроется причина того, как всё в итоге сложилось. Отец пытался поделиться со мной опытом. Ему всегда было проще общаться с арендаторами, чем с теми, кто окружал его в офисе или дома. Арендатор обычно пускался в рассуждения о том, почему Филадельфия никогда не сравнится с Бруклином, или начинал с объяснения, почему в конверте недостаточно денег, и уже по одной отцовской позе, потому как он кивал в ответ, мне было понятно, что он внимательно слушает. Люди, которые не могли внести арендную плату целиком, никогда не жаловались, например, на слепшиеся от краски оконные створки. Они лишь хотели объяснить, по какой причине денег не хватает, и заверить, что в следующем месяце это не повторится. Отец никогда не отчитывал жильцов и не угрожал им. Он только слушал, а затем просил их стараться получше. Но спустя месяца 3 подобных разговоров, когда мы возвращались в следующий раз, в квартире уже жила другая семья. Мне ни разу не довелось узнать, что случилось с теми или иными несчастливцами. Так или иначе, это никогда не совпадало с первой субботой месяца. День продолжался. Отец всё больше курил. Я сидел рядом на широком автомобильном диване, просматривал записи в гроссбухе, поглядывал на мелькавшие за окном деревья. Я знал, если он курит, значит, о чём-то задумался, и мне лучше вести себя потише. Чем ближе была Филадельфия, тем хуже выглядели жилые районы. Самых бедных арендаторов он оставлял напопоследок, как бы предоставляя им дополнительные часы для сбора недостающих средств. Во время этих последних остановок я бы куда охотнее ждал в машине, слушал бы радио, но мне было слишком хорошо известно. что мою просьбу остаться и его отказ лучше сразу опустить. Жильцы в Маунт-Эйре и Дженкин-тауне всегда были добры ко мне. Расспрашивали о школе и баскетболе, предлагали конфеты, которые мне было запрещено принимать. «С каждым днем все больше похож на отца», — говорили они. «Скоро его догонишь». Однако в бедных районах дело обстояло иначе. Не то чтобы жильцы не были радушны, но в них ощущалась нервозность, даже если они располагали необходимыми суммами. Возможно, они вспоминали о том, как обстояли дела месяцы назад, или гадали, как пойдут дела в следующем. Они были почтительны не только с отцом, но и со мной, от чего мне хотелось сквозь землю провалиться. Мужчины старше моего отца называли меня мистер Конрой. А мне было лет 10, как будто сходство, которое они видели между нами, было не только физическим. Возможно, они видели ситуацию в том же свете, в каком её видел мой отец. Однажды я займу его место, так что какой смысл называть меня Денни? Поднимаясь по ступенькам к входной двери, я отколупывал с перил кусочки краски и перешагивал прохудившиеся доски. Неприкрытые двери раскачивались на петлях, В проёмах не было москитных сеток. В некоторых прихожих стояла тропическая жара, в некоторых затхлая духота. Это наводило меня на мысль о том, какая это вообще, говоря, роскошь трепаться о разболтавшейся шайбе смесителя, не упоминая в разговоре со мной, что этот дом тоже принадлежит моему отцу и что вполне в его власти открыть багажник и сделать жизнь этих людей лучше. Он стучал в одну дверь за другой, и мы выслушивали рассказы живших там людей. Муж остался без работы, муж ушёл, жена бросила, ребёнок болен. Как-то раз один из жильцов сказал, что не может оплатить аренду, потому что его сыну до того плохо, что ему самому приходится сидеть дома и присматривать за мальчиком. Мужчины и мальчик были одни в тёмной квартире, полагаю, совершенно одни. Когда отец услышал достаточно, он прошёл к дивану, стоявшему в гостиной, и взял пылающего жаром ребёнка на руки. Я тогда понятия не имел, как выглядит мертвец, а у мальчика свисела рука, его голова откинулась на отцовское плечо. Это вселило в меня страх божий. Если бы не его тяжёлое хриплое дыхание, я бы решил, что мы приехали слишком поздно. Мятоловый душок страданий висел в тяжёлом воздухе квартиры. Мальчику было лет 5 или 6, совсем ещё малыш. Мой отец спустился с крыльца и уложил его на заднем сиденье бьюика. Отец мальчика шёл следом, заверяя, что все эти хлопоты ни к чему не стоят, правда, повторял он. Он поправится. Тем не менее, он сел в машину рядом с сыном и поехал в больницу. До этого я ни разу не сидел на переднем пассажирском месте, чтобы взрослый при этом ехал сзади. Мне оставалось лишь гадать, что сказали бы монахини, увидев они эту картину. Доехав до больницы, отец обо всём договорился с дежурной сестрой, после чего мы отправились домой, в темноте, ни словом не обмолвившись о произошедшем. "Чего это он вдруг?" спросила меня моя их после ужина, когда мы поднялись в её спальню. Отец никогда не брал её с собой собирать ленту, несмотря на то, что она была на 7 лет старше меня, год за годом выигрывала школьные олимпиады по математике и уж точно гораздо лучше управилась бы с грозбухом. В первую субботу каждого месяца после того, как нам разрешали выйти из-за стола, а отец уходил с газетой и стаканом в библиотеку, Мэйв затаскивала меня к себе в комнату и закрывала дверь. Я должен был припомнить все события дня, не опустив ни единой детали. Что было в каждой квартире, о чём говорили жильцы, что отвечал им отец. Ей было интересно даже, какие сэндвичи мы покупали на обед, хотя каждый раз это была одна и та же забегаловка. Ну, мальчику было очень плохо. Когда папа укладывал его в машину, он даже глаза не открыл. Едва мы добрались до госпиталя, отец велел мне сходить в уборную и вымыть руки с мылом под горячей водой, хотя я не прикасался к ребёнку. Мэйв задумалась. Что? Сам по суди, он терпеть не может больных. Он хотя бы раз заглядывал к тебе в комнату, когда ты болел. Она растянулась на кровати рядом со мной, взбила подушку. Если собираешься залезть с ногами, то сними хотя бы свои изглазденные ботинки. Я скинул обувь. Присаживался ли он на краешек моей кровати, клал ли руку мне на лоб, приносил имбирный чай, спрашивал не сильно ли меня тошнит всё это делала Мэйф. Если она была в школе, это делали Сэнди и Джослин. Он ни разу ко мне не заглядывал. И с чего бы тогда ему возиться с мальчиком, когда рядом был его отец? По сравнению с Мэйф я был тугодумом, но в этом случае ответ был очевиден. потому что там не было его мамы. Будь в квартире женщина, он бы ни за что в это не ввязался. Женское присутствие было мерилом благополучия. А это значило, я был более благополучен, чем Мэйв. С тех пор, как ушла мама, Мэйв без конца возилась со мной. Но никто не возился с ней. Сэнди и Джослин присматривали за нами, это да. они заботились о том, чтобы мы были чистыми и сытыми, чтобы у нас были с собой школьные обеды и наши скаутские взносы были уплачены. Они любили нас, я знаю, но в конце каждого дня они уходили домой. Я не мог, если мне приснился кошмар, залезть под одеяло к Сенди или Джослин, а постучаться к отцу мне даже в голову не приходило. Я шёл к Мэйв. Она научила меня обращаться с вилкой. Она приходила на мои баскетбольные матчи, знала всех моих друзей, проверяла мои домашние задания, каждое утро целовала меня перед школой и каждый вечер перед сном, вне зависимости от того, хотелось мне этого или нет. Она непрестанно, неустанно говорила, какой я добрый, умный и ловкий, и что я смогу стать настолько классным парнем, насколько сам захочу. И всё это так здорово давалось, При этом никто не делал того же для неё. обо мне заботилась мама, сказала она, удиввшись, что мне вообще могло такое в голову прийти. Малыш из нас двоих визунчик я. В отличие от тебя, я провела с ней много лет. Я и представить не могу, как сильно ты, наверное, по ней скучаешь. Ну как я мог скучать по той, которую совсем не знал? Мне в то время было 3 года. Если даже я понимал, что происходит, теперь напрочь забыл. Это Сэнди мне всё рассказала, хотя что-то, разумеется, я узнал от сестры. Когда мама начала пропадать из дома, Мэйв было 10. Однажды утром она выбралась из постели, раздвинула шторы, чтобы посмотреть, не выпал ли за ночь снег. Каждую зиму голландский дом промерзал. В комнате Мэйв был камин, И Сэнди неизменно подкладывала сухие поленья на решётку, под которой лежала куча смятых газет. Так что по утрам Мэйfast оставалось лишь черкнуть спичкой. Ей разрешали это делать с 8 лет. На восьмой день рождения мама подарила мне коробок спичек. Однажды рассказала она, когда ей самой исполнилось 8, она тоже получила в подарок коробок спичек от своей мамы, которая всё утро учила её их зажигать. И вот мама показала мне, как разводить огонь, а вечером того же дня разрешила самой зажечь свечи на день рожденном торте. Мэйв разожгла камин, надела халат, влезла в тапочки и пошла в соседнюю комнату проведать меня. Мне было три года, я спал. В этой истории я никак не участвовал. Затем она прошла по коридору к родительской комнате и никого там не обнаружила. Кровать была застелена. Мэйв вернулась к себе в комнату и собралась в школу. Почистила зубы, умылась и была уже почти одета, когда Флафи пришла, чтобы её разбудить. "Каждое утро ты меня опережаешь", сказала Флафи. "Значит, буди меня пораньше", сказала Мэйв. Флафи ответила, что это ни к чему. Мамино отсутствие было необычным, но случилось это не впервые. Ни Сэнди, ни Джослин, ни Флафи не казались встревоженными. Но ну, а раз они спокойны, причин для беспокойства нет. Обычно Мэйф в школу отвозила мама, но в то утро с ней поехала Флафи. Обед ей упаковала Джослин. И в школу в тот день её тоже забрала Флафи. Когда Мэйф спросила, где мама, Флафи пожала плечами. С папой, наверное, Мама не вернулась к ужину, и когда пришёл отец, Мэйф спросила его, где мама. Он сгрёп её в охапку и поцеловал в шею. В те дни подобное всё ещё было в порядке вещей. Он сказал, что мама уехала в Филадельфию навестить друзей, и не попрощалась. Она попрощалась со мной, сказал отец. Уехала рано утром. Я рано проснулась. Значит, она проснулась ещё раньше и попросила, чтобы я передал тебе, что она вернётся через день-другой. Время от времени каждому нужно отдыхать. От чего? спросила Мэйф, имея в виду от меня, от нас, от дома. Он взял её за руку и повёл ужинать. Это место требует много внимания. Сколько интересного внимания требовал дом. когда всю основную работу делали Джослин, Сэнди и Флаффи, когда рабочие в саду поддерживали лужайку в опрятном виде, сгребали опавшие листья, убирали снег, да и Мэйв изо всех сил старалась помогать. Мама не вернулась и на следующее утро. В школу и из школы Мэйв снова отвозила Флаффи. Но когда на второй день они зашли в дом, мама была на кухне, пила чай с Сэнди и Джослин. Я играл на полу с кастрюлями, снимал с них крышки. Она выглядела такой уставшей, сказала мне Майв, как будто всё это время не спала. Мама поставила чашку и усадила Майв к себе на колени. "Радость моя", сказала она, поцеловав её в лоб, поцеловав прядку её волос. "Моя любовь" Мейф обвелась руками вокруг маминой шеи, уткнулась головой ей в грудь и вдыхала её запах, пока мама трепала ей волосы. "Это чья такая девочка?" спросила она у Сэнди Джослин. "Чья эта красивая, добрая и умная девочка? Что это у вас сделало, чем её заслужило?" Эта история с различными вариациями повторялась ещё 3жды. В течение следующих двух месяцев мама снова исчезала: на две ночи, потом на четыре, потом на неделю. Мэйв стала просыпаться по ночам, заглядывать в комнату родителей, чтобы убедиться, что мама по-прежнему там. Бывало, мама не спала, замечала Мэйв за дверью и откидывала одеяло, чтобы та, бесшумно прокравшись через комнату к кровати, припала к тёплому изгибу её тела. Все мысли тут же улетучивались, и она засыпала в маминых объятиях, под мамино сердцебиение, ощущая на себе её дыхание. Ни что другое в её жизни не могло с этим сравниться. Почему ты ушла не попрощавшись? спрашивала её Мэйф. Мама, в ответ лишь качала головой. Прощаются при расставании. А я никогда, никогда с тобой не расстанусь. Она была больна, и становилось хуже, Майв кивнула. Она превращалась в призрак. Похудела за неделю, потом стала бледнеть, таяла с каждым днём. Мы все будто скукоживались. Когда она возвращалась, плакала дни напролёт. После школы я приходила к ней, сидела у неё на кровати, Иногда с ней в постели был ты, играл. Когда папа бывал дома, то постоянно выглядел так, будто пытается поймать её, типа, знаешь, оставалось только руки раставить. Сэнди Джослин и Флафви стали нервными, как кошки, но об этом никто не упоминал. Её отсутствие было невыносимо. Когда она возвращалась, тоже было невыносимо, но по-другому. Это осознание, что она снова исчезнет. Когда однажды она действительно снова исчезла, мы вспросила отца, когда она вернётся. Он посмотрел на неё, очень долго не отводил взгляд. Он не знал, какую часть правды можно открыть десятилетней девочке. И в итоге решил рассказать всё как есть. Он ответил, что мама не вернётся. Она уехала в Индию и больше не вернётся. Мэйв так и не смогла определиться, что было хуже, что мама уехала или что Индия находится на другой стороне земли. «Нельзя просто так взять и уехать в Индию!» «Мэйв», — сказал он, — «может, она еще не уехала?» Она не поверила ему, ни единому его слову, но если у истории есть начало, ее необходимо закончить. Отец покачал головой и даже не потянулся к ней. Это, пожалуй, самая странная часть всего произошедшего. Собственно, на этом история о том, как нас бросила мама, и заканчивалась. Должны были последовать вопросы, хоть какие-то объяснения. Еслина действительно в Индии, значит, отцу следовало отправиться за ней, вернуть её домой. Однако ничего этого не произошло, потому что однажды утром Мэйф перестала подниматься с постели, перестала ходить в школу. Сэнди приносила ей манную кашу на подносе, присаживалась на краешек кровати, пыталась уговорить её съесть хотя бы две ложечки, но по её словам, уговорить Мэйф было не так-то просто. Для всех причина недуга была очевидна: девочка скучает по маме. Так или иначе, все они были объединены этим страданием, поэтому позволили ребёнку замкнуться в собственном горе. И никого не настораживал тот факт, что вот она выпила апельсинового сока, затем стакан воды, потом целый чайник ромашкового чая. Она брала чашку с собой в ванную, снова и снова ее наполняла, пока, наконец, не опускала голову и не прикладывалась к крану. Флаффи приносила меня в комнату Мэйв, укладывала к ней на постель, и Мэйв читала мне перед сном. Затем однажды днем, примерно через неделю после маминого ухода, Мейф не проснулась. Флаффи трясла её, трясла, в итоге взяла на руки и снесла по ступенькам вниз к своей машине. Где были все? Куда запропастились отец, Сэнги, Джослин? Где был я? Сэнди сказала, что не помнит. Ужасное было время. Она покачала головой. И было лишь известно, что в Лафе отвезла Мэйв в больницу, внесла её в приёмный покой, где медсёстры приняли спящего ребёнка. Мэйв пребывала в больнице 2 недели. Врачи сказали, диабет мог развиться в результате потрясения или вируса. У тела множество возможностей подавить то, что ему непонятно. В больнице Мэйв то приходила в сознание, то опять впадала в забытьё. А врачи пытались стабилизировать её уровень сахара. Всё случившееся было частью сновидения. Она убедила себя, что маму просто не пускают к ней, что-то вроде наказания им обоим за то, что она, Мэйф, совершила, только не может вспомнить, что именно. Её приходили навещать сёстры милосердия, все мамины подруги. Две девочки из школы Святейшего Сердца вручили ей открытку, подписанную всем классом, но им не разрешили остаться. По вечерам приходил отец, но он почти ничего не рассказывал. Клал руку на лодыжку Мэйф поверх одеяла и всё твердил, что пора выздоравливать, что она всех очень напугала. Джослин, Сенди и Флафи по очереди дежурили у её постели. Одна из нас с тобой, другая с братом, третья с отцом, говорила Сенди. Обо всех позаботимся. Сенди говорила, что когда подступали слёзы и приходилось дожидаться, пока Мэйв заснёт, а уж потом выходить в коридор поплакать. Когда Мэйв выписали домой, стало только хуже. Все решили, что раз мамин уход так подорвал её здоровье, дальнейшие разговоры о маме её убьют. Галанский дом порос тишиной. Сэнди Джослин и Флаффи посвятили себя моей сестре иглам инсулину. Они были в ужасе от того, как сильно меняет её каждый укол. Отец и вовсе отстранился. Всё кончилось тем, что Флаффи, которая в те дни спала вместе с Мэйв, однажды посреди ночи снова отвезла её в больницу. Её снова стабилизировали, снова отправили домой. Май всплакала, рыдала, пока отец не заходил к ней в комнату и не просил успокоиться. Вся они стали персонажами худшей сказки из возможных. Отец выглядел столетним стариком. Хватит, говорил он так, словно его язык не слушался. Перестань. И в конце концов она перестала